свеча надежды. Так был и изброд, которая знала, что дни колкаря сочтены, и потому начала скорбеть задолго до его кончины. Она одевалась в черной изорванной одежды и сидела у самой земли на деревянном табурете. Она даже читала нараспев поминальный каддиш, не заботясь о том, что сафран может ее услышать. «Осталось каких-нибудь несколько недель», — думала она, — «дней». Она не проронила ни слезинки, но выла и выла до спазмов рвоты, что никак не могло идти на пользу моему пра прапрапрапрадедушке, который был зачат через отверстие и успел набрать восемь месяцев веса у нее в животе. И тогда, в один из моментов просветления, шалом, затем калкарь, ныне сафрон, обратился к ней через стену. «Я, знаешь ли, все еще здесь?» Ты обещала притворяться, что любишь меня, покуда я не умру, а вместо этого притворяешься, что я умер. Так и есть, — подумала Брод. — Я нарушаю свое обещание. С той поры они нанизывали минуты, как жемчуг, на нитку часа. Оба не спали. Они стояли, как на часах, прижимаясь щеками к сосновой перегородке, передавая через отверстие записки, подобно школьникам, обмениваясь пошлостями, воздушными поцелуями, богохульными воплями и песенками. Не надо слез, не надо слез, навеки я с тобой. Ну что ты, стерва, что ты, блядь, навеки я с тобой. Слова пусты, я там, где ты, навеки я с тобой. Глаза повыдавлю тебе и башку раскрою нахуй. Тварь ты, моя ебучая, навеки я с тобой. Их заключительные беседы, 98, 99 и 100, состояли из взаимных клятв, которые брод давала сонетами, читая вслух из одной из любимых книг Янкеля. На пол выкатился смятый клочок бумаги. Иначе поступить не могла. А Шалом, затем Калкарин и Несафрон, с самыми непристойными ругательствами, которые значили совсем не то, что им полагалось, но их истинное значение, только жена и могла расслышать. «Прости, что тебе досталась такая жизнь. Спасибо, что ты — Притворяешься. Спасибо, что мы притворяемся вместе. — Ты умираешь, — сказала Брод, — потому что такова была правда, всепоглощающая, все еще неосознанная правда, а она устала произносить слова, которые правдой не были. — Умираю, — сказал он. — На что это похоже? — Не знаю. — Через отверстие. — Мне страшно. — Тебе нечего бояться, — сказала она. — Все будет окей. — Как это может быть окей? Боли не будет. Я не думаю, что боль — это то, что меня пугает. — Что же тебя пугает? — Мне страшно не быть живым. — Тебе нечего бояться, — повторила она. Молчание. Он просунул в отверстие указательный палец. — Мне надо тебе что-то сказать, брод. — Что? Я хотел сказать это с того дня, как мы встретились, и надо было давным-давно, потому что чем дольше я откладывал, тем это становилось труднее. Я не хочу, чтобы ты меня ненавидела. "Как я могу тебя ненавидеть", сказала она, сжимая его палец. "Вот это неправильно. Не так, как мне хотелось. Ты должна это знать. Шш. Я должен тебе гораздо больше, чем это. Ты мне ничего не должен. Шш. Я плохой человек, ты хороший человек. Мне надо тебе что-то сказать". "Ну и хорошо", он прижал губы к отверстию. "Янкель не был твоим отцом". Нить часа оборвалась. Минуты посыпались на пол, раскатились по дому, растерялись. «Я люблю тебя», — сказала она. И впервые в жизни в этих словах был смысл. Спустя восемнадцать дней младенец, который был прижат ухом к изнанке материнского пупка и поэтому все слышал, появился на свет. Измученная родами, брод наконец заснула. Через несколько минут, а возможно, что и в самый миг рождения в доме все были настолько поглощены новой жизнью, что не заметили новой смерти, скончался, так и не увидев своего третьего сына, Шалом, затем Калкарь, ныне Сафран. Позднее Брод жалела, что не знает точного времени кончины своего мужа. Если он умер до рождения ребенка, она могла бы назвать малыша Шаломом или Калкарем или сафроном. Но еврейский обычай запрещал называть новорожденного именем здравствующего родственника. Считалось, что это приносит несчастье, поэтому она назвала его Янкелем, как и двух других своих сыновей. Она вырезала из стены отверстия, отделявшие ее от колкаря все последние месяцы, и получившуюся сосновую петлю нанизала на нитку рядом с костяшкой счетов давним подарком я